Автобус пришел и ушел, за ним другой, третий уже не нужный. Они шли густо, косиком, и водители медленно закрывать двери, а контролёры ши оглядывались в окно, недоумевая. Одинокий пассажир, сидевший на остановке, так и не уехал домой. Два часа спустя. Когда его осветил фарми проезжавший мимо милицейский наряд, Лёша на тело почти успела остыть. Борис Благой шел по пустому редукционному коридору. Двери со всех сторон были закрыты и каждую он собирался открыть, но едва протягивал руку, как звучала сигнализация, очень похожая на телефонный звонок. Молодцы, одобрительно подумал он. Такая чистительность. И когда только успели поставить. Коридор длился и длился, но наконец Борис Дмитрич увидел то, что искал. Перед ним замаячила новая, незнакомая дверь, а за нею таилось что-то зловещее. Он это чувствовал. Свежо отструганные деревянные плоскости упорно казались ему крышкой гроба, но дверь непременно нужно было открыть, и он поднял руку медленно, осторожно. хотел всё сразу же отдёрнуть, но звуки телефонных сигналов неожиданно прокатились, и благоя, смелев, решительно толкнул дверь, отолкнув и испуганно отшатнулся. Сразу за порогом пол обрывался, впереди зяла жуткая пустота. Тут же снова и силой взрещала сигнализация, и он проснулся. Рядом настырно звонил телефон. Ещё плохо соображая, журналист нащупал в темноте трубку. Квартира благого Борис Дмитрич, раздалось возле уха. "Да". Пытаясь победить сон, ответил благой. "Жалко старика", подумал на другом конце провода милицейский капитан. Как бы сообщить-то ему? Услышав сипло издавленный с просонией голос благого, милиционер решил, что тому должно быть лет 80. Впрочем, было 4:30 ночи, самое собачье время. Дежурный какого-то отделения, капитан Батурин говорит, капитан сделал паузу. В его милицейской жизни случались бесконечно разные эпизоды, но всё-таки самый скверный был вот так сообщать родственникам. Ины из его служильцев Успели области панцерями, на Батурин всё ещё переживал. Он вздохнул, поёрзал на потёртом стуле и делать нечего, стал продолжать. У вас я извиняюсь, валидол под рукой. Я боюсь тут большие неприятности с вашим сыном или, может быть, внуком. Какие неприятности? Благоев скинулся на локти, чувствуя, как пересыкает во рту. Да говорите же. Вам Значит, надо бы завтра с утра или не вам, кому-нибудь песь семье надо приехать в Морг, больница номер 2. Это на Поклонной горе. Только обязательно что-нибудь сердечное захватите. Капитан помолчал, потом вздохнул и добавил: "Надо познать тело вашего сына. От внезапной и страшной вести не обязательно разрывается сердце. Может удальте в гору". Богой в одном мгновении ощутил, как это бывает. Тяжёлый молот внутри головы забил сразу и в полную силу. Сын вчера остался ночевать у одноклассника. Позвонила родительница, сказала, что дети увлечённо обсуждают что-то математическое, чуть ли не теорему Ферма пытаются доказать. Раз уж они в коиты ведь так самозабвенно говорят об учёбе, а час достаточно поздний. Не лучше, мол, Олегу остаться у них ночевать. Утром бы заодно и подкинула обоих на машине до школы. Где эта больница? переспросил благоч с трудом выговаривая слова. Непомерность случившегося так придавила его, что путались мысли. Что с ним вы в курсе? Он он же остался у одноклассника. Одноклассника? удивился капитан. Нет, его одного подобрали на автобусной остановке. Было слышно, как милиционер пошуршал какими-то бумагами, а потом прочитал: «Вот передо мной его визитная карточка. Благой Борис Дмитч, журналист». Благой только и смог тупо подтвердить: «Да, это моя визитная карточка». В каком смысле ваша? Вроде бы не раз слышал Батурин.